Микробиолог Джон и доктор Гусаров. Ручей действительно почти высох. И на этот раз до мет пункта, где живёт хирург Геннадий Гусаров, я добрался без приключений. Геннадий познакомил меня со своим соседом, молодым, высоким и, конечно, бородатым блондином. Когда в декабре прошлого года профессор Виза покидал Ватерлоо, С берега нам прощально махали руками 13 полярников. Оп уже встречали 14 человек. В коллектив станции полноправным членом вошёл американский микробиолог Джон Кромм. "Я сыграл большую роль", пошутил Джон. "Я ликвидировал своей персоной чёртову дюжину" чтобы произнести такую длинную фразу, Джон неоднократно прибегал к помощи Гусарова, прилично владеющего английским. А когда Геннадий похвалил своего ученика, польщённый Джон решился рассказать целую историю. Недавно в Атерлоу посетило американское туристическое судно. Несколько десятков туристов, видимо, не самых бедных в штатах людей, решили ради экзотики поглазеть на ближайшую к цивилизации точку Антарктид. И вот к Джону подошёл один американец и с строгительной доверчивостью сообщил, что он очень мало и плохо говорит по-русски. Джон сочувственно ответил, что и он тоже чуть-чуть. Американец удивился и спросил, где его собеседник так здорово овладел английским. Джон пояснил, Стуф штат из Северной Каролины. Потрясённый американец закричал, что он тоже из Северной Каролины и поинтересовался, сколько времени мистер там жил. 20 лет, ответил Джон. Джон оказался чуточку флегматичным, но скромным и приятным в общении с собеседником. И потому в последующие дни получал от ребят Саби столько приглашений, что вынужден был с тысячу извинений часть их отклонить, говоря при этом: "Не могу же я совсем забросить на произвол судьбы моих маленьких друзей". Так он называл простейшие микроорганизмы, ради изучении которых и отправился в Антарктиду. "Простейшие это очень важно", говорил Джон. "Очень-очень важно". Если их наблюдать в течение ряда лет, можно сделать серьёзные научные выводы. Например, о степени загрязнения Антарктиды. После Беллинсгаузена я хочу поехать к японцам на Сёва, а потом мечтаю поработать на Байкале, который считаю самым интересным озером в мире. Как по-вашему, удастся мне осуществить эту мечту? «Учтите, что к концу зимовки я надеюсь говорить по-русски без помощи моего учителя доктора Гусарова». Для своих 24 лет Джон на редкость серьезен и, как говорят ребята, очень трудолюбив. В ужин его чуть ли не силой приходится отрывать от микроскопа. «Если я буду мало работать, — с улыбкой пояснял Джон, — за что меня кормить?» А если серьёзно то я люблю свою работу и хочу чего-то добиться в жизни родители мои люди небогаты рассчитывать на их помощь не приходится университет мне удалось закончить только благодаря тому что получил кредит на оплату за обучение весь свой годовой заработок возвращу кредиторам расплачусь и тогда начну работать на себя Мы расспрашивали его о настроениях молодёжи в Соединённых Штатах. Много разных взглядов, точек зрения, модных увлечений, говорил Джон. Одно время очень распространились хиппи, теперь их стало меньше. Я сам был хиппи и ходил босиком, но вести такую жизнь мне оказалось не по карману. Модные лохмотья стоят очень дорого. Какой-нибудь программы у Хиппи нет. Это болезнь юности. И она проходит, но быстрее у тех, кому надо зарабатывать на жизнь. А что касается политики, то среди молодёжи очень популярными были Джон и Роберт Кеннеди, которые казались нам более прогрессивными и либеральными, чем их соперники. К сожалению, и братья Кеннеди не покончили с войной во Вьетнаме о чём мечтала вся наша молодёжь потому что мы не хотим погибать во имя каких-то очень туманных политических лозунгов беседы с нами потребовала от Джона столь больших усилий что он извинился и выключился из игры а я горя нетерпением набросился на гусарова с просьбой рассказать о тех необычных визитах которые были в наше отсутствие у нас Сложилось впечатление, что туристы, прибывшие на американском судне, это просто скучающие миллионеры, и развлекать их не было ни особого желания, ни времени, сказал Геннадий. Начальник станции предоставил в их распоряжение вездеход. Они отправились на экскурсию, а мы продолжали заниматься своими делами. Вышел из дома, вижу, навстречу мне идёт пожилая, но энергичная, спортивно слоты женщина. Спрашивает по-английски: "Не знаю ли я, где можно найти доктора?" Я תיкоммендовался и спросил, чем могу быть полезен. Оказалось, что в медицинской помощи она не нуждается. Ей просто нужно перезарядить фотоаппарат, а у доктора, по слухам, имеется зарядный мешок. Я выполнил её просьбу, и мы разговорились. Она сказала, что воспользовалась редкой возможностью повидать Антарктиду и очень сожалеет, что такое интересное путешествие ей довелось совершить без мужа. Эрнест очень любил путешествовать. Он был известным в Америке писателем и объездил полмира. "Хемингуэй?" спросил я. "Да", удивилась она. И вы, Мэри Хемингуэй. Она смотрела на меня и улыбалась. Я извинился и побежал за ребятами. В одну минуту вся станция узнала, что в медпункте находится Мэри Хемингуэй, спутница жизни выдающегося писателя. Мы выставили на стол все лучшее, что хранилось в наших кладовых, угостили Мэри полярным обедом, расспрашивали ее, танцевали с ней под радиолу. Метеоролог Эн Кэрэм принес эстонский журнал с рассказом Хемингуэя и подарил его Мэри. Она была растрогана таким приемом и долго сидела с нами в кают-компании, рассказывая о Хемингуэе, о том, что он всегда с большим интересом относился к нашей стране, высоко ценил советского читателя. Сама она уже один раз была в Советском Союзе и надеется, что этот раз не последний. Геннадий подарил мне фотографию Мэри Хемингуэй в кругу полярников станции Беллинсгаузена. Я вспомнил мудрое изречение знакомого по северу лётчика Горбачёва. Всё самое интересное происходит за день до вас или через день после вашего отлёта.